Прожитые забыть хочется и снова побегать, попрыгать, поиграть с мячом. Все понимают роль спорта. Но сами взрослые порой почему-то остаются в стороне. Одному не хватает времени, другому терпения, третьему организованности. Ни ко всем заглядывает утром добрая волшебница гимнастика и говорит «А ну-ка, вспомните, как колют дрова, слегка расставьте ноги». Представьте себе, что в руках у вас топор. Сделайте большой замах и ударьте изо всех сил топором по чурбаку. Разрубите, по крайней мере, десять таких поленьев. Не забывайте еще о том, что в семье у вас малыши растут, и они внимательно вас изучают. Знаете, почему ваш сын ленится по утрам делать зарядку? С раннего возраста его не приучили к ней». Гимнастика не стала для него потребностью. Еще не поздно помочь сыну отбросить лень. Для этого надо заразить его личным примером. Вот что говорил о физической культуре выдающийся советский врач-педиатр, академик Георгий Нестерович Спиранский, когда ему было 94 года. 90 лет назад я сделал свою первую утреннюю гимнастику. И с тех пор каждое утро начинается для меня с гимнастики и обтирания. Когда мне исполнилось пять лет, я за две копейки купил у сына соседского столяра деревянный конек с прибитой к нему дверной ручкой. На этом коньке я прокатался целый год. Коньки полюбил искренне и самозабвенно. Потому уже на следующий год Родители купили мне настоящие коньки-снегурочки. На них-то я и завоевал 83 года назад приз за победу на первенство гимназии. Почти сто лет я прожил на свете и ни разу серьезно не болел. А вы знаете, какая самая тревожная болезнь века? Рак? Атеросклероз? Нет. Гиподинамия. Малоподвижность. «Все за нас делают машины. Мы мало двигаемся. На работу ездим на автобусах и машинах. Вечером посмотрели по телевидению хоккей или футбол, приобщились к спорту. Вроде бы в курсе спортивных дел, а в то же время немыслимо далеки от спорта. Кстати, вы не обращали внимания, как ходит аист? Вы, оказывается, вообще не видели этих птиц? Обязательно понаблюдайте за ними». От вас не скроется, как гордо ходит аист. Сначала он сгибает ногу в колени, вытягивает ее вперед и только затем ставит на землю. А ну-ка, изобразите аиста. Вытяните руки в сторону, наподобие крыльев, и ходите по кругу с поднятой головой. Вот видите, и к спорту приобщились. Жизнь нам дается с одним непременным условием. Каждый день защищать ее. Защищать ради великолепного счастья жить на земле. Стремиться не к формальному долголетию. Главное в том, чтобы сохранить бодрость, энергию, гибкость мысли, способность к деятельности. Выдающийся советский хирург, одним из первых в нашей стране сделавший операцию на сердце, академик Бакулев, определял физическую культуру как образ жизни человека, который складывается не только из спортивных упражнений. Если занимающийся физкультурой курит, не соблюдает ритма и режима жизни в труде, быту, одежды, если он заботится о гигиене только перед соревнованиями, если дома в семье нет ни настоящей гигиены, ни ритма, ни режима жизни – Если он не умерен в пище, питье, распущен в быту. Разве такой человек может быть носителем знамени физической культуры? Я думаю, что он не может быть физкультурником, независимо от того, сколько раз он забил гол, как высоко прыгнул вверх или за сколько секунд пробежал сто или десять тысяч метров. Именно потому что физическая культура это образ жизни человека. В нее должны быть вовлечены все люди, независимо от возраста. От возраста независимо. Но лучше начинать с раннего детства. Это даже не пожелание, а по нынешним временам необходимость.